Музыка русская народная музыка берет начало в фольклоре славянских племен, живших на территории Руси. И она является основой, на которой произросла вся русская профессиональная музыка. Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем. М. И Глинко, композитор, практически единственной формой профессионального музыкального искусства до конца 17 века являлось церковное пение. Вместе с христианством русские заимствовали из Византии весьма утонченную систему храмового пения, но при этом уже к 15-16 векам русский знаменный распев представлял собой неповторимое художественное явление. А в 16 веке возникло совершенно самобытное русское церковное многоголосие. В России духовная музыка всегда имела глубокие и мощные традиции в композиторском искусстве. И потом многие талантливейшие композиторы Дэс, Бортнянский, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и другие обращались к церковной музыке, создавая в этой сфере настоящие шедевры. Русское искусство XVIII века эпохи после реформ Петра Великого В значительной мере порвала с прошлым и во многом было построено заново. Главное место в культуре образованных слоев общества стало занимать искусство нецерковное, светское, связанное с западноевропейскими традициями. Большое влияние на этот процесс оказали музыканты иностранцы, служившие при императорском дворе. В 1730-е годы были созданы придворные итальянские, а потом и французские оперные трупы. Появились придворные оркестры. С другой стороны, во второй половине XVIII века в России работало несколько крепостных театров. В некоторых из них, например, у графа Шереметьева в Останкине и у князя Юсупа в Архангельском имелись даже балетные трупы. Появились первые публичные театры в Москве и Санкт-Петербурге, которые ставили оперы и балеты. Наиболее популярным жанром эпохи была опера, как зарубежная, так и русская. В 70-е-80-е годы XVIII века русскими авторами было создано немало произведений в жанре комической оперы. Это было подражанием комической опере французов, но на сюжета из русского быта, с использованием русских народных песен. К середине XIX века русская музыка вышла за пределы страны, а в начале XX века она вышла в авангард мирового музыкального процесса. Из среды полулюбительского, полупрофессионального дворянского музыцирования вышли два первых русских музыкальных классика – Михаил Иванович Глинка и Александр Сергеевич Даргомыжский. Это были великие художники, и они боготворили свое искусство выше всего на свете. «Музыка – душа моя», – говорил М. И. Глинка, еще юношей. А девизом А.С. Драгомышского были слова. «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Во второй половине XIX века сформировались две основные русские композиторские школы. Одна из них «Петербургская школа» или «Могучая кучка» в выражении статьи В. В. Стасова. Милий Алексеевич Балакирев, Александр парфиревич Бородин, Цезарь Антонович Кви, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, позже Александр Константинович Глазунов, Анатолий Константинович Лядов и другие. Вторая Московская школа во главе с Петром Ильичом Чайковским, Сергей Иванович Танеев, Сергей Васильевич Рахманинов, Анатолий Степанович Оренский и другие. Композиторы, которых знают во всем мире. Бородин Александр Парфиревич Годы жизни. 1833-1887. Родился в Санкт-Петербурге. Композитор, ученый-химик, профессор и медик. Участник могучей кучки, основоположник русского эпического симфонизма. Наиболее значительным произведением Бородина по праву признается опера «Князь Игорь», являющаяся образцом национального героического эпоса в музыке. Он работал над главным произведением своей жизни в течение 18 лет, но опера так и не была окончена. Уже после смерти Бородина оперу дописали и сделали оркестровку. По материалам Бородина, композиторы Н. А. Римский-Корсаков и А.К. К. Глазунов. Мусорский Модест Петрович. Годы жизни. 1839-1881. Родился в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. Композитор член «Могучей кучки». Автор опер Борис Годунов, Хованщина, Сорочинская ярмарка и многих других произведений. Чайковский Петр Ильич. Годы жизни 1840-1893 родился в Воткинске, Вятской губернии, как композитор-профессионал сформировался в 1860 1870 х годах. Его наследие представлено разными жанрами. Это 10 опер, «Мазепа», «Евгения Негин», «Пиковая дама» и другие. Три балета, «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Семь симфоний, 104 романса, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и так далее. Его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру, и наряду с творчеством его современников, композиторов могучей кучки, знаменует собой новый этап в развитии русской музыки. Римский Корсаков Николай Андреевич. Годы жизни. 1844-1908. Родился в Тихвине. Композитор, педагог, дирижер, музыкальный критик. «Участник могучей кучки». Среди его сочинений 15 опер. «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Золотой петушок» и другие. Три симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерная, инструментальная, вокальная и духовная музыка. Скрябин Александр Николаевич Годы жизни 1871-1915. Родился в Москве. По окончании консерватории хотел сделать карьеру концертирующего пианиста. Но в 1894 году переиграл правую руку и в течение некоторого времени не мог выступать. В 1898 году был приглашен на должность профессора Московской консерватории. Но в 1904 году оставил преподавательскую деятельность, так как она сильно отвлекала его от собственного творчества. В ранних сочинениях сознательно следовал Шопену и даже создавал произведения в тех же жанрах – этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны и тому подобное. Крупнейшие его сочинения для оркестра – три симфонии. Поэма «Экстаза» Прометей. В партитуру симфонической поэмы «Прометей» Включил партию световой клавиатуры, таким образом став первым в истории композитором, использовавшим светомузыку. Рахманинов Сергей Васильевич Годы жизни 1873-1943 родился в дворянской семье в усадьбе Семенова Новгородской губернии В возрасте 20 лет ради заработка стал преподавателем в Московском, Мариинском а затем в Елизаветинском и Екатерининском женских институтах. Начал давать частные уроки. В 24 года по приглашению Савы Мамонтова стал вторым дирижером Московской русской частной оперы, где подружился с Федором Шаляпиным. Ушел из театра, чтобы сосредоточиться на композиции. Был обожаем московской публикой. После революции 1917 года уехал из страны оставив все свое имущество. Синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской музыки. Создал свой оригинальный стиль. Умер в Соединенных Штатах Америки. Стравинский Игорь Федорович Годы жизни. 1882-1971. Родился в Ораниенбауме. В 1904-1906 годах брал частные уроки у НА Римского Корского. В начале 1914 года, накануне Первой мировой войны, выехал с семьей в Швейцарию, потом жил во Франции. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века. Гражданин Франции 1934 год и Соединенных Штатов Америки. 1945 год. Умер в Соединенных Штатах Америки. Похоронен в Венеции. Шостакович Дмитрий Дмитриевич. Годы жизни 1906-1975. Родился в Санкт-Петербурге. Композитор, пианист, доктор искусствоведения, педагог, профессор. В 1957-1974 годы секретарь правления Союза композиторов СССР. В 1960-1968 годы председатель правления Союза композиторов РСФСР. Герой социалистического труда, народный артист СССР, один из крупнейших композиторов XX века, является автором 15 симфоний, 6 концертов, трех опер, трех балетов, Многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок. Русская классическая музыка содержит творческое наследие таких поистине великих композиторов, как Александр Профирьевич Бородин, Модест Петрович Мусорский, Сергей Васильевич Рахманинов, Николай Андреевич Римский Корсаков, Александр Николаевич Скрябин, Игорь Федорович Стравинский, Петр Ильич Чайковский В русской музыке существует множество всемирно известных классических произведений, среди которых можно отметить балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П. И. Чайковского, оперы «Русалка» А. С. Иван Сусанин, М. И. Глинка, Борис Годунов, М. П. Мусорский, Садко, Снегурочка, Ямайская ночь, Н. А. Римский-Корсаков, Князь Игорь, А. П. Бородин, Евгений Онегин и «Пиковая дама» П. И. Чайковский, цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» М. П. Мусоргский, симфоническую поэму Шехерезада н Н.А. Римский-Корсаков и другие. Это интересно. В СССР и постсоветском пространстве демонстрация по телевизору «Лебединого озера» на сцене Большого театра стало верным признаком серьезных политических событий в стране. Этот балет показывали по телевизору Водонитраура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС – Брежнева, Андропова и Черненко. А, наконец, спектакль «Лебединое озеро» стал одним из наиболее запоминающихся символов августовского путча 1991 года, поскольку во время событий и постановку этого балета Транслировали все телеканалы три дня подряд. Почему «Лебединое озеро», а не «Щелкунчик»? Сказать трудно, однако факт остается фактом. На долгие годы творение Петра Ильича Чайковского стало для россиян символом ожидания чего-то тревожного и значительного. Это интересно. Удивительно, но шаляпин и горький практически в одно время пробовались в один и тот же хор. Но так получилось, что Горького взяли, а у Шаляпина нет. В дирекции хора в городе Казани 15-летнего Шаляпина отсеяли на прослушивание из-за начавшейся мутации голоса. а Вместо него в хариста приняли какого-то долговязого 19-летнего парня с чудовищным окующим говором. Свою первое фиаско Шаляпин запомнил на всю жизнь, а этого долговязого конкурента Ваза ненавидел. Много лет спустя в Нижнем Новгороде Федор Иванович познакомился с Максимом Горьким, и он рассказал ему о своей первой певческой неудаче. Услышав рассказ, Горький рассмеялся. «Дорогой Феденька, так это же был я. Меня, правда, скоро выгнали из хора, потому что голоса у меня вообще не было никакого». До 20 века был весьма популярен такой жанр, как русский романс. Романсы это песни, точнее, вокальные сочинения, написанные на небольшое стихотворение лирического содержания, преимущественно любовного. Их авторами были такие композиторы, как А. А. Алябьев, П. И. Чайковский, А. С. Дорогомышский, А. Е. Варламов, а. Л. Гурилев. Среди классических оперных певцов следует особенно выделить сына крестьянина из Вязской губернии Федора Ивановича Шаляпина. Среди советских композиторов крупнейшей личностью, пожалуй, был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. А в его 15 симфониях, струнных квартетах и других камерных ансамблях, операх "Леди Макбет «Моценского уезда" и "Нос", камерно-вокальных и фортепианных произведениях Отражены трагическое смятение его эпохи и противоречие его осмысления представителями русской интеллигенции. Гораздо меньшее влияние советской атмосферы оказало на вернувшегося на родину в 1936 году Сергея Сергеевича Прокофьева. Он уехал в Японию, а потом в Соединенные Штаты Америки в 1918 году. Его сочинения представлены самыми разными музыкальными жанрами. 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов для сольного инструмента с оркестром, оратории и кантаты, камерная, вокальная и инструментальная музыка, музыка для кино и театра. Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский, и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. С.С. Прокофьев, композитор. В 20 50 е годы XX -го века успешно работали мастера, показавшие себя еще до революции, прежде всего Н. Я Месковский, автор 27 симфоний, замечательной камерной и фортепианной музыки, А также Р.М. Глейр, М.М. и Политов Иванов и другие. Ленинградскую школу блистательно представляли Ю.А. Шапорин, В.В. Чербачев, Г.Н. Попов. Московскую А.А. Александров, В.Я. Шабалин, Д.Б. Кобалевский и другие. Перемена в общественной жизни СССР во второй половине 50-х начале 60-х годов спровоцировала новые явления. История данного периода русской музыки пока не получила объективного освещения. Однако можно утверждать, что чуть позже, в 60-е-70-е годы, отмечались две тенденции – возвращение к истокам национальной традиции и стремление к наверствованию упущенного в предшествовавшие три десятилетия, то есть к освоению опыта мировой культуры XX века. В первом направлении ведущей фигурой являлся Георгий Свиридов со своими последователями. Во втором – Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Альфред Шинитки, Софья Губайдулина, до некоторой степени Николай Каретников, Родион Щедрин и другие. Это интересно. За свою творческую карьеру композитор Р.К. Щедрин написал пять балетов и шесть опер. 14 концертов для солирующих инструментов и 3 симфонии, 5 концертов для хора и 15 фортепианных сочинений, 25 камерно-инструментальных сочинений, 7 музыкальных произведений для театров и 10 мелодий кинофильмам. Кроме того, щедреным были написаны больше сотни вокальных сочинений для солистов, хора и оркестра. А вот с конца 80-х годов 20 -го века Ситуация в России стала неясной и хаотичной. В наибольшей степени кризис отразился на авторах старшего поколения, а также на музыкантах, живших в провинциальных городах и республиках Российской Федерации. С другой стороны, ослабление власти центра привело к возникновению новых коллективов, музыкальных ансамблей, городских и региональных фестивалей и так далее. Расширились контакты музыкантов с внешним миром, и многие стали жить и работать за границей. Например, в Германии провел последние годы своей жизни А. Г. Шнитке. Там сейчас живут С. А. Губайдулина и Р. К. Щедрин. Что касается восприятия современной российской музыки на Западе, то, как правило, знакомство с ней ограничивается тройкой Шнитке, Денисов, Губайдулина и редко выходит за эти пределы. Традиционно широко исполняются за рубежом Прокофьев и Шостакович. Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое на общую пользу. Петр Ильич Чайковский, композитор. Лучшими современными исполнителями русской классической песни являются Любовь Казарновская, Анна Нетребко, Мария Гулегина и Дмитрий Хворостовский, пришедшие на смену Галине Вишневской. Елене Образцовой и Ирине Архиповой, как те в свое время пришли на смену Шаляпину, Собинову и Неждановой. Россия отличается большим количеством великолепных композиторов-песенников. Среди них можно выделить Алексея Рыбникова, Александру Пахмутову, Давида Тухманова. Певцы и певицы, которых знают во всем мире. Шаляпин Федор Иванович. Годы жизни: 1873-1938. Родился в Казани. Оперный и камерный певец, высокий бас. Началом своей артистической карьеры считал 1889 год, когда он поступил в драматическую труппу ВБ Серебрякова. В начале на должность статиста. 29 марта 1890 года состоялась Его первые выступления он исполнил партию Зарецкого в опере П.И. Чайковского Евгения Онегин» в постановке Казанского общества любителей сценического искусства. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра «Метрополитен-опера». Первый народный артист республики. В 1918-1921 годах Художественный руководитель Мариинского театра. Занимался также живописью, графикой, скульптурой. Снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Умер в Париже. Шульженко Клавдия Ивановна. Годы жизни. 1906-1984. Родилась в Харькове... В 1923 году стала артисткой Харьковского театра драмы. В том же году дебютировала как певица, исполнив романс «Звезды на небе» в спектакле «Казнь». В 1928 году состоялся ее певческий дебют на сцене Мариинского театра в Ленинграде на концерте, посвященном Дню печати. В 1929-1942 годы Артистка Лен Госэстрады работала солисткой джаз-оркестра под управлением Я.Б. Скомаровского. В 1940 году в Ленинграде был создан джаз-оркестр под ее управлением, который стал очень популярен. Выступала перед солдатами Ленинградского фронта прямо на передовой. С 1962 года народная артистка РСФСР. С 1971 года. «Народная артистка СССР». прославилась такими песнями, как «Синий платочек», «Темно-вишневая шаль», «На тот большак», «Забытый вальс», «Вальс о вальсе» и другие. Бернес Марк Наумович. Годы жизни. 1911-1969. Родился в Нежине Черниговской губернии. Народный артист РСФСР. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады – выдающийся русский шансонье. Во многом благодаря ему сложился золотой фонд отечественной песенной классики. Зыкина Людмила Георгиевна. Годы жизни. 1929-2009. Родилась в Москве. Певица-исполнительница русских народных песен, романсов и эстрадных песен. В 1957 году стала лауреатом 6-го фестиваля молодежи и студентов в Москве, а в 1960 году победительницей Всероссийского конкурса артистов Эстрады. С 1960 года солистка Москонцерта в 1969 году окончила московское музыкальное училище имени М. Иполитова Иванова, а в 1977 году Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1977 году создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Преподавала в Московском государственном институте культуры и в Российской академии музыки имени Гнесиных, народная артистка СССР, герой социалистического труда. Высоцкий Владимир Семенович Годы жизни, 1938-1980. Родился в Москве. Поэт, актер и автор-исполнитель песен. Актер театра драмы и комедии на Таганке. 1964-1980 годы. Играл в фильмах «Место встречи изменить нельзя». «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища» сказ про то, как царь Петр хора поженил, и других. Вошел в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса в ЦИОМ, проведенного в 2010 году, занял второе место в списке кумиров XX века после Юрия Гагарина. Магомаев Муслим Магометович. Годы жизни. 1942. 2008. Родился в Баку оперный и эстрадный певец-баритон, композитор, народный артист СССР. Его первый сольный концерт состоялся 10 ноября 1963 года в концертном зале имени Чайковского. В 1963 году стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета, продолжая выступать на концертной эстраде. В 1964-1965 годах стажировался в Миланском театре Ла Скала. Не принял предложение перейти в труппу Большого театра, не желая ограничивать себя рамками оперных спектаклей. В 1969 году на международном фестивале в Сопоте получил первую премию, а в 1969 и 1970 годах на Международном фестивале грамзаписей музыкальных изданий «Амайдэм» в Каннах. «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок. В возрасте 31 года получил звание Народного артиста СССР. Кэпзон Иосиф Давыдович. Годы жизни. 1937-2018. Родился под Донецком, эстрадный певец-сабаритон, музыкально-общественный деятель, педагог. С 1958 года работал в цирке на Цветном бульваре. В 1959-1962 годы – солист Всесоюзного радио. В 1962-1965 годы – солист-вокалист Росконцерта. В 1965-1989 года солист-вокалист Москонцерта. В 1965 году принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. В его репертуаре более трех тысяч песен. Депутат Государственной Думы 2-7 созывов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре, герой труда Российской Федерации, народный артист СССР. Пьеха Эдита Станиславовна. Год рождения – 1937. Родилась во Франции в семье польского шахтера. Эстрадная певица Контральто. Актриса. В 1946 году уехала в Польшу. В 1955 году после конкурса в Игданске получила направление на учебу в СССР. В новогоднюю ночь с 1955 на 1956 годы, по приглашению Александра Броневицкого, выступила с ансамблем студентов консерватории в Ленинградской консерватории с песней Красный автобус на польском языке стала солистская ансамбля, которой в 1956 году получил название Дружба. В 1976 году рассталась с Броневицким и ушла из дружбы. Организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймец. Стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов. Работала с композиторами Флерковским, Фельцманом, Фраткиным, Петровым, Пожилаковым, Френкелем, Пахмутовой, Поэтами, Рождественским, Шафераном. Долматовским, Добронравовым, Ашаниным и другими. Записала более 20 дисков гигантов, и песни из них вошли в Золотой фонд советские и российские эстрады. Гастролировала более чем в 40 странах мира. Народная артистка СССР. Лещенко Лев Валерьянович. Год рождения 1942. Родился в Москве. Эстрадный певец, баритон. В 1966 году стал артистом Московского театра «Опереты». В 1970 году – солистом, вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения «Арии из опер. Романсы». В 1972 году стал лауреатом конкурса «Золотой орфей. Болгария». В том же году получил первую премию на международном фестивале «Песни в Сопоте Польша». С 1983 года народный артист РСФСР преподает в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, ныне Российская академия имени Гнесиных. Многие его ученики стали известными артистами эстрады Марина Хлебникова, Катя Лель, Варвара и другие. Выпустил более 10 пластинок, компакт-дисков и магнит-альбомов. Хворостовский Дмитрий Александрович. Годы жизни. 1962-2017. Родился в Красноярске. Оперный певец, баритон. Окончил Красноярское педагогическое училище и Красноярский институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. После победы в 1989 году в международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе имеет ангажименты в лучших оперных театрах мира. С 1994 года жил в Лондоне народный артист России. Балет. Балет традиционно является одной из визитных карточек России и русского искусства. Считается, что первое балетное представление в России состоялось на Масленицу 17 февраля 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича в Преображенском. Постановкой балета «О орфее немецкого композитора Генриха Щуца руководил некий Николай Лима. Последний был офицером инженерных войск и театральным механиком. Однако это именно он испортил партию Орфея в Паде Труа с пирамидами. Для офицера тогда изучение придворных танцев было обязательным. Что это были за пирамиды, точно никто не знает. Возможно, эти пирамиды первого русского балета передвигались на колесах, а может, это были танцовщики в костюмах, имевших вид пирамид. После смерти царя Алексея Михайловича театральные представления подобного рода прекратились надолго, пока Петр I не решил построить театр в Москве, там, где сейчас находится исторический музей. В 1702 году царь взял на службу Московский театр голландца якобы Коке с двумя его сыновьями. оно дело не заладилось. Обучать танцевальному искусству голландцы не умели и лишь жаловались, что у них нет подходящих исполнителей. С другой стороны, при Петре I в России появились танцы в современном значении этого слова. Были введены минуэты, контрдансы и тому подобное. Им был издан указ, согласно которому танцы стали основной частью придворного этикета а дворяне были обязаны обучаться танцам. В 1731 году в Петербурге был открыт сухопутный шляхетный корпус, которому суждено было стать колыбелью русского балета. Учителем танцев там был француз Жан-Батист Ланде, который считается основоположником русского балетного искусства. Во всяком случае, именно он в 1738 году открыл первую в России школу балетного танца. Ныне это Академия русского балета имени Ая Вагановой. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца Ланде начал обучение 12 русских мальчиков и девочек. Учеников набирали из детей простого происхождения, и обучение было бесплатным. В 1742 году из учеников школы Ланде была создана первая балетная труппа, а в 1743 году ее участникам начали выплачивать гонорары. 1 августа 1759 года, в день именин императрицы Елизаветы Петровны и по случаю победы над пруссаками, был торжественно представлен балет-драма «Прибежище добродетели», имевший огромный успех. В правлении Екатерины Великий балет в России приобрел еще большую популярность и получил дальнейшее развитие. Кстати, с эпохи Екатерины в России появилась традиция крепостных балетов, когда богатые помещики заводили у себя трупы, составленные из крепостных крестьян. Следует отметить, что в конце XVIII века балет был тесно связан с оперными постановками. Однако он не входил в действие, а показывался в антрактах. В царствование Александра I русский балет продолжил свое развитие, достигнув больших высот. И этим русский балет был обязан приглашенному французскому балетмейстеру Шарлю Дидло. Его летом 1801 года пригласил директор императорских театров Петербурга Н.Б. Юсупов. Так Дидло возглавил Петербургскую балетную труппу российских императорских театров, и под его руководством в русском балете начали блистать такие танцовщики и танцовщицы, как Мария Данилова, Евдокия Стомина, Анастасия Лихутина, Пётр Дизия, Николай Гольц, Екатерина Телешова и Вера Зубова. В то время балет в России достиг небывалой популярности – А Державин, Пушкин и Грибоедов воспевали балеты Дедло и его учениц, прежде всего легендарную Авдотью Евдокию Ильинишну Истомину. Наибольшим успехом Истомина пользовалась в балетах «Зефир и Флора», «Африканский лев», «Калиф багдадский», Евтимий и Евхариса», «Руланд и Моргана», «Лиза и Колин», Лелия Нарбонская и другие. Само собой, разумеется, эта красавица в продолжении многих лет пленяла зрителей и сводила с ума молодых офицеров. Император Николай I, брат Александра, обожал балетные представления и не пропускал ни одного. Но в 1831 году дедало из-за конфликта с директором театров князем С.С. С. Гагариным оставил петербургскую сцену его уход сильно отразился на положении балетного дела. И кончилось все это тем, что публика начала охладевать к балетным представлениям, переключившись на итальянскую оперу. В царствовании Александра II в русском балете началось выдвижение отечественных талантов. И хотя бюджеты были небольшие, опыт балетмейстера Мариуса Петтипа, приехавшего в Россию в 1847 году, и получившего российское подданство в 1894 году, давал возможность и при небольших финансовых затратах ставить изящные балетные спектакли. В этот период развития русского балета танцы взяли верх над пластикой и мимикой. Был поставлен ряд балетов на сюжеты русских сказок «Конек-горбунок» 1864 год и «Золотая рыбка». 1867 год. Среди балерин того времени были знамениты Надежда Богданова, Марфа Муравьева, Мария Суровщикова-Петипа, жена Мариуса Петипа и Анна Прихунова. Среди артистов балета были знамениты Феликс Кшисинский, Мариус Петипа, Тимофей Стуколкин, Николай Гольц, Павел Герт и Алексей Богданов. Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит Бог мою вторую родину, которую я люблю всем своим сердцем. Мариус Петипа, балетмейстер. При Александре III балеты давались в Мариинском театре два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Балетмейстером по-прежнему был гениальный Мариус Петипа, имя которого известно каждому кто хоть немного знаком с историей балета. Прима-балерина в Петербурге в этот период была Варвара Никитина, Екатерина Вазем, Евгения Соколова, Мария Горшенкова, Мария Петипа, дочь Мариуса Петипа и Марии Суровщиковой и Александра Недрямская, Жукова. В Москве в это время балетмейстером работал испанец Хосе Мендес. Сменивший Алексея Богданова. А среди балерин наиболее знаменитыми были Лидия Гейтен, Евдокия Калмыкова и Елена Бармина. Ведущими танцовщиками были Василий Гельцер и Николай Дамашов. В начале 20 века на балетных афишах сверкали имена Агриппины Вагановой, Ольги Преображенской, Матильды Кшесинской, Веры Трефиловой. Юлии Седовой и Любови Егоровой. Поисками новых форм занимался Михаил Михайлович Фокин, который был принят в балетную труппу Мариинского театра в 1898 году и быстро занял положение солиста. Он исполнял сольные партии в таких балетах пяти как «Спящая красавица», «Пахита» и «Корсар». Начав работать хореографом, Фокин заявил, что балет должен гармонично объединить Три важнейших элемента – музыку, декорации и пластическое искусство. Что движение тела не должно опускаться до банальной пластики, а танец обязан отражать душу. В балетах Фокина прославились Тамара Карсавина, Васлав Нежинский и Анна Павлова.